Глава 5. Каменные своды тронного зала, увешенные поблекшими, штандартами и охотничьими трофеями, поглощали звук. Воздух был тяжелым от испарений воска, старой древесины и тайн придворных интриг. Доминировал тяжелый сладковатый запах жареного мяса. Туша целого кабана томилась на вертеле у главного камина. Аромат специй и пряностей, коими бесчетно посыпали верпя, перемешивался с запахом дорогих, но грубых духов, которыми знатные дамы пытались заглушить запах пота и немытого тела. Под этим чувствовалась нота старого камня, сырости подвалов и кисловатый душок пива, лужицы пролитого на пол. На возвышении в центре массивного гобелена с изображением победной атаки воинства безымянных во главе с тогда еще принцем Гастаном стоял резной дубовый трон с арабесками из золота с инкрустированными в него самоцветами из шахт подземного народа. Трофей более поздней победоносной войны против бывших союзников. Высота сводов тронного зала летней резиденции подавляла. Они терялись в полумраке, где копость от тысяч факелов вековой давности сливалась с тенями, словно сажен на легких замка. Узкие, похожие на бойницы окна, пробитые в стенах толщиной в три копья, пропускались скупые косые лучи дневного светила. Они падали на мозаичный пол, выхватывая из сумрака позолоту на массивном кубке в руке герцога, ту серебряную нить на потемневшем от времени кобелении. Сам хозяин замка, герцог Балейтийский, лорд Фульк де Марван, пировал. На столе, покрытом хоть и потертым, но все еще алым бархатом, громоздились груды еды, а карака покрытые медовой глазурью, груды печенных корнеплодов, сыры с благородной плесенью, пирамиды из фруктов, привезенных за три девять земель. Контраст с золотящимися, но уже пустеющими полями за стенами замка с хлебом из лебеды из мякины, что ждали крестьяне, был ошеломляющим и намеренным, символом власти, отделяющей божественное право править от удела черни. Дорогущее иноземное вино лилось рекой. Подаль, в левом углу залы, толпились вассалы и дворяне более низкого сословия, в перемешку с купцами и торговцами. Все они ждали окончания трапезы, лелея надежду, что владыка-герцог обретет доброе расположение и даст разрешение на их челобитные. Притворный хохот фавориток смешивался с поддакиванием и лестью придворных. Оркестр в другом углу наигрывал мелодии из от о леди Анаси и великом сире Апраксисе. Тяжелые двери залы со скрипом распахнулись, прерывая пир. В зал вбежал сборщик податей и рухнул низ перед керцогом. «Не великозните, о владыка! Вели слово молвить!» пролебезил сборщик, стучал лбом о малахит напольных плит. В зале смолкли все звуки. Даже скрип вертела с вепрятиной. «Кто?» — взревел герцог, поняв, что случилось. Он поднялся из-за стола и отбросил золоченный кубок с недопитым вином в сторону. «Орки, владыка! Но во всем виноват капитан твоей стражи! Этот холоп, которого ты возвеличил, пригрел на своей груди! Капитан стражи позабыл о долге и...» — лепетал сборщик, не поднимая головы. «И...» Гнев герцога готов был вырваться и покарать виновных. «И в результате его преступной небрежности, ваша светлость», визгливо выводил сборщик, размахивая свитком с описью. «Утрачена не только сумма, эквивалентная годовому налогу трех деревень, но и особый груз, предназначенный лично вам. Все из-за того, что этот, этот доблестный воин бросил охрану обоза и кинулся в самоубийственную атаку на отвлекающий маневр этих тварей, как глупец, угодив расставленные силки. «Капитан, сюда! Немедля!» «Поднимись, мой дорогой друг граф Дювиман. Ты не склонился перед моими врагами. Не гоже тебе горбиться передо мной, чье добро ты защищал грудью». Когда капитана втолкнули в зал, герцог уже поднялся на трон и взял в руки символ власти. Боевой молот со странным серым навершим вместо байка. Ходили слухи, что именно этим оружием наместник северных земель запечатал разрыв в пелене. Дювелиан, облаченный в камзол из темно-синей камлоты, отделанный соболем, стоял одесною, изящно поправляя кружевной манжет. Его речь была медоточива и ядовита, обращена исключительно к герцогу. «Следовательно, милейший герцог халатность, проявленная этим человеком, нанесла ущерб не только вашей казне, но и вашему престижу, престижу, который, как известно, зиждется на незыблемости Дании. Разве могут ваши верные вассалы, я говорю о настоящих вассалах, спать спокойно, зная, что их кровное золото может быть так легкомысленно отдано на растерзание лесной нечисти. Он забыл о своей главной обязанности — охране особы вашего доверенного лица и вашего имущества. В погоне за призрачной воинской славой он пренебрег сутью, а суть ваша светлость — это порядок, золото в сундуках и послушание». Герцог, медленно перебирая свободной рукой янтарные четки, слушал. Слушал и кивал. Взгляд властелина скользил по вельможам, собравшимся в зале. Слова графа падали на благодатную почву. Капитан все понял. Его судьба уже была решена. Взгляд фулька, тяжелый и медлительный, как жернов, перекатился на Эйгора. И все изменилось. Исчезла даже тень диалога, взгляд стал оценивающим, бесстрастным, как у мясника, разглядывающего говяжью тушу на рынке. «Это правда? Ты не смог отбить атаку горстки зеленокожих?» Капитану осталось лишь кивнуть. Но гордость человека, привыкшего смотреть смерти в глаза, не могла позволить опустить ему голову. «Правда, это был «Как смеешь ты открывать рот!» взревел Демарван. «Это так ты отплатил мне за благодать, кое я наградил тебя? Ты сын кузнеца! Я возвысил тебя! Ты клялся мне в верности до смерти! Ты — ничтожная тварь! Я возвеличил тебя! Я и унижу!» Фулькс оданул рукоятью молота опол. пол. Капитан стоял по стойке смирно перед троном с высоко поднятой головой, пока с него снимали плащ с гербом дозорной службы, и латный нагрудник. Теперь на нем остался лишь пропотевший в пыли и пятнах крови серый комбез, свидетельствующий о низком происхождении рыцаря и отсутствии у него родовых цветов и герба. Начальник гвардии, бывший сослуживец, выполнил приказ без слов. Сорвал застежки, снял медальон, плоский серебряный диск с изображением сокола, тот самый, что дал капитану покойный отец Фулька за первую победу у Перевала Теней. Руки гвардей содрожали, он избегал смотреть капитану в глаза, а когда их взгляды все же встретились, капитан лишь кивнул ему, чуть заметно, «Все в порядке, брат!» У дверей в полумраке стояли воины, охранявшие обоз. Они тоже ждали своей участи. Готовые разделить судьбу командира не только в триумфе, но и в опале. Плечи их были напряжены, кулаки сжаты на рукоятях мечей. Солдаты смотрели прямо на командира. В их взглядах не было ни капли стыда за капитана, только ярость, сдержанная железной дисциплиной и глубокая, не имеющая печаль. Это был взгляд людей, готовых в любую секунду пойти за ним в огонь и в воду, а если понадобится, то и нарушить клятву. «Итак!» — голос герцога разрезал тишину, ленивый и сытый. Он не смотрел на капитана, излучая блеск лучей светила на матовом камне байка молота. «Казна пенсов убыток! Магическое существо, дар королю, украдено зеленокожими! Твои люди полегли зря! По мнению господина Дювелиана, «Тебе прямая дорога, возмещать потери физическим трудом!» Граф, ухмыляясь, выступил вперед, наслаждаясь моментом. «На свинарник, ваша светлость! Там его доблесть наконец-то принесет реальную пользу! Будет мести навоз, а не проливать кровь понапрасну!» Герцог жестом прервал тираду вассала. Капитан не дрогнул. Он стоял, выпрямив спину, будто все еще в полном доспехе. Его лицо было каменной маской, но глаза, эти серые пронзительные глаза, которые повидали немало на своем коротком веку, горели холодным огнем. «Что молчишь? Язык проглотил!» Стойкость капитана раздражала привыкшего к раболетию герцога. «Так ты ж сам ему глаголить запретил, а говорят, что дурак я!» Вдруг влез в разговор придворный шут, вставляя между капитаном и Демарваном. Колокольчики на его колпаке громко звякнули. «Король требует повиновения? Отец послушания! Так почему, когда тебе его явили, это разозлило тебя, о владыка?» Шут сделал реверанс и склонил голову в поклоне перед герцогом. «Молви, рыцарь!» — сквозь стиснутые зубы просипел герцог. «Моя жизнь и смерть в твоих руках, герцог. Я дал клятву и верен ей». «Все-таки яблоко от ябла недалеко не падает», — улыбнулся граф. «Смерть должен заниматься тем, для чего рожден». Шут моментально выпрямился и отпарировал. Но Балентия обещала короне магическую сущность, и не абы какую, а фею, питающую своими песнями силу демиургов. «Готов ли ты, Фульк, чистить королевский хлев?» Улыбка исчезла с лица хозяина замка. «Я умру, но найду пропажу, о повелитель!» Вдруг вымолвил капитан. «Даже в одиночку!» Шут развернулся на каблуках и щелкнул пальцами перед носом капитана. «Не, ты подожди! Негоже крестьянинам да ремесленникам наперед бояр выбор делать! Правда, я сказал, о величайший!» Шут снова звякнул бубенцами, повернулся к правителю. Герцог кивнул, и шут шагнул к сборщику. Смерду холопская, дворянину рыцарская, не так ли, Сир Дювелиан? Лицо сборщика податей стало серьезнее. Я не против, пусть едет, наконец, выдавил из себя граф. Отлично, но даже такой глупец, как я, знает, что не может же один и тот же человек и навоз выгребать, и орков выслеживать. Вот и решили. «Ваше Величество, отправьте капитана Эйдара Керрига в погоню за феей, но ну а навоз пусть тот, кто остался. Убытка в казна не потерпит». Герцог расхохотался, а за ним засмеялся весь зал. «Ты хочешь сказать, что я должен?» «Ну что ты, повелитель, никаких свинарников для графа, ему есть чем оплатить». «А нет, мне всегда нравилась та деревушка у теребина. «Там такая рыбалка по весне. Главное, мормышки, чтоб поярче. Я хоть и твой дурак, но жалование ты мне положил знатное. Я могу себе позволить». Герцог остановил и так зашедшего слишком далеко шута. «Да будет, как ты выбрал, граф. К вечеру я жду всю сумму по твоей описи или дарственную на владение». При этих словах Дювелиан схватился за сердце и медленно опустился на стол. «Ну а ты, сир Эйдар, сдержи обещание», – начал Фульк, но шут опять оборвал властелина. «Так верните же ему меч и латы, ну и скакуна, пусть едет, но ну, как простой наемник». «Не стоит вздымать фамильные стяги, кто знает, куда зеленокожие увезли ее», – защебетал граф, смирившийся с расходами. «Тем более, что и денег на сбор экспедиционного корпуса нет. Сир Аксбест». Двинул дружину к подножию Кротау. «Да будет так!» Фольк, стукнув молотом о пол, поднялся с трона и вернулся за стол.